Глава 13. Бри старалась, очень старалась, но Слава, поначалу вспыхнувшей, словно лужа бензина от брошенного окурка, довольно быстро сгорел, и сколько девушка не пыталась добиться повторения пройденного, у нее ничего не получалось, потому что маята вернулась, причем в этот раз накатила резко, буквально накрыла удушливым цунами, основным компонентом которого было предчувствие беды. отчего эротическая возня подружки раздражала все сильнее. И сама подружка тоже. Да, она хочет как лучше, но в первую очередь лучше для себя. Довольный партнер — щедрый партнер. «Прекрати!» — сквозь зубы процедил Слава, отталкивая руки девушки, скользнувшие вниз по животу. «Но, Слэви, я хочу еще! Ты лучший мужчина из всех, кого я знала!» «Вау! Я занял призовое место в первой сотне!» «М-да-м!» мурлыкнула Бри, решившая заменить руки губами. «Прекрати!» — я сказал. Накопившееся раздражение внезапно сменилось отвращением. Парню показалось, что к нему присосалась блондинистая пиявка. Вероятно, именно по этой причине он немного не рассчитал силы и буквально отшвырнула от себя девушка чего та слетела с кровати и грохнулась на пол. Именно грохнулась. Диета модели исключает наличие подушки безопасности на теле, а ковра в спальне Бри не было. Так что стук от падения был еще тот, словно мешок с костями упал. Следом за стуком немедленно последовали сначала стон, а затем жалобное схлипывание и тихий плач. Слава облегченно вздохнул, значит, серьезных ушибов нет. И если бы были, то от воплей подруги заложила бы уши. Настоящую боль Бри терпеть не умеет. Однажды в его присутствии девушка оступилась, а шпильки надо пониже носить. Он не успел ее поддержать, и Бри ударилась коленкой о бордюр. Серьезно так ударилась. Чулки порвала. Ссадина была здоровенная. Как же она орала. Вой пожарной машины, дилетантский писк по сравнению с воплями, фрейлин фальц. А этот артистичный хнык Направлена стрием на смытую волной цунами в закоулке души совесть. И хотя Слава прекрасно это понимал, ему все равно стало стыдно. Но в самом деле силу не мешало бы соизмерять. Девушка ведь рядом в постели, а не портовый грузчик. Да, вот только портовых грузчиков в одной постели не хватало. Слава склонился над не неспешившей подняться девушкой. «Бри, ну извини, не хотел. Говори же, устал я сегодня, да лишнего выпил». — Лишнего? — со всхлипом прошептала та. — Да мы даже бутылку вина на двоих не выпили. Я, пока ты в ванне плескалась, бокал коньяка выпил, чтобы расслабиться. — Бокал коньяка? — подняла изящно выщипанные брови подружка. — Тогда понятно, почему ты ведешь себя, как пьяный матрос. Я теперь вся в синяках буду, у меня через два дня показ нижнего белья не преувеличивай. Слава поднял девушку с пола, внимательно осмотрел ее. Ни одного покраснения, а значит, синяков не будет. Но все равно прости. «Прощу, если поцелуешь Ваву!» — жеманно произнесла Бри, изображая маленькую девочку. «У меня коленка Бобо, и ручка Бобо, и грудка Бобо. Поцелуй!» Дурацкого сюсюканья на душе стало еще гаже «Да что ж такое сегодня! Никогда прежде подруга не вызывала столь отрицательных эмоций. Надо срочно убираться из ее квартиры, пока не наговорил и не натворил глупостей, которых потом будет жалеть. Бри его вполне устраивала, менять ее на другую не хотелось. Неизвестно ведь, что попадется». Слава с трудом натянул на физиономию ласковую улыбку, погладил девушку по щеке и извиняющимся тоном произнес «Я пойду, наверное». «Как это? Почему?» «Поверь, так будет лучше. Мне вообще не надо было сегодня приходить. Извини». И он поднялся с кровати, выискивая среди разбросанных на полу вещей брюки. «Но ты же не можешь меня сейчас оставить одну!» Жалобно прохныкал Абри. «Почему? Ты не ранена, не ушиблась, у тебя ничего не болит, помощь тебе не нужна». «Болит!» «Что?» «Сердце болит!» Брови в трагическом изломе, левая ладонь прижата к груди, правая опирается на изголовье кровати. В целом получилось довольно правдоподобно. Вот только из глубин памяти всплыла вдруг картинка из детства. Толстенькая попастая шиншилла Женжин, питомица Вики, сидит точно в такой позе. Левая лапка прижата к груди, правая вцепилась в решетку. На мордочке написано «Мое сердце». На самом деле с сердцем у зверюшки все было в порядке, она просто любила отдыхать в такой забавной позе. В иной ситуации Слава сумел бы снова утопить некстати всплывшее сравнение. Но сегодня способность к самоконтролю утонула раньше, и парня пробила на хихи. И даже не на хихи, а на полноценный такой ржач с иканием и всхлипываниями, больше похожий, если честно, на истерический. Но Бри не обладала душевной чуткостью, способной различать подобные нюансы. И всерьез обиделась. «Хам! Дикарь! Бесчувственная скотина! Все-таки происхождение и никаким воспитанием не скрыть! Русская сыпь!» Девушка резко замолчала, словно заткнула себе рот ментальным кулаком. Но слово уже было почти сказано. Слава холодно усмехнулся. «Продолжай, что же ты?» «Русская свинья? Верно?» «Я не стану напоминать, что мой прадед носил фамилию фон Клодз, потому что действительно считаю себя русским, и восьмушка немецкой крови роли не играет». «Слэви, ты не так понял!» «Я все правильно понял. И ведь что самое занятное о происхождении воспитания рассуждает дочь баварского мясника, а владельце деревенской мясной ловчонке Фрелленпфальц. Чем кичимся, дорогуша? Похоже на чихание фамилии или чистотой арийской крови? Может, ты Майнкамф перед сном почитываешь? Какой еще Майнкамф о чем ты? Ах да, прости, ты же читаешь по слогам, и сил хватает только на женские журналы. Как же ты, бедняжка, страдала от унижения, ложась в постель с русской свиньей. Ну, на что не пойдешь ради денег? Слава сам не понимал, почему вдруг у него сорвало резьбу. И на перепугавшейся до икоты девицу выплеснулся такой поток негатива. Но остановиться не мог. Он чувствовал, как его буквально распирает изнутри от ярости. Кулаки сжались, мышца свела от напряжения. Еще чуть-чуть он ударит эту дурынду. И тут зазвонил телефон. Судя по стандартному курлыканью звонили с незнакомого номера в 11 вечера. Ярость, клокотавшая внутри, мгновенно замерзла. Выстудив душу, холод, похоже, добрался и до поверхности тела, потому что ужас, прескавшийся в глазах Бри, сменился изумлением, и девушка пролепетала дрожащими губами. «Слэви, ты что? да всего лишь твой телефон звонит? Что ты так перепугался?» «С чего ты взяла?» Оказалось, что говорить заледеневшим горлом очень трудно, слова получаются острыми». и выдавливается с противным скрежетом. «Да ты побелел весь, как будто выцвел!» «Нет, то есть да, пусть себе!» «Слэви?» Брина тянула одеяло до подбородка, словно пыталась отгородиться от явно свихнувшегося бойфренда. Сначала наорал, потом едва не прибил, а теперь стоит вон весь синий, трясется, бормочет что-то несвязное. пристально глядя на выпавший из сброшенного на пол пиджака мобильный телефон, который все звонил и звонил,